Но если мы уничтожим труп, ключ не будет иметь значения. Я достал телефон и увидел, что пропустил звонок от Йола. Я кивнул Джейси, чтобы он наблюдал за периметром, и отправил сообщение Уилсону, чтобы подъехал, а затем набрал Йола. Тот ответил. «Эх», — начал я, — «мне...» «У меня мало времени!» — перебил Йол приглушенным голосом. «Дела плохи, Легион, очень плохи!» Я похолодел. «Что случилось?» «Панас!» Ел тараторил, и от спешки его акцент усилился. «Он кое-что выпустил! Проклятие! Это...» Он не договорил. Ел! позвал я, напрягаясь. А ведь обе сприльнули к трубке, пытаясь расслышать хоть что-то. Ел! На другом конце линии раздались голоса, за которыми последовал скрежет. «Меня сейчас арестуют!» — сказал Ел миг спустя. «Больше никакого обмена информацией. Они заберут мой телефон!» «Что нас выпустил, Ел!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 «Я идиот!» — сказал Джесси. «Мы додумались выдрать тебя после ресторана, но не после физического контакта с убийцей!» «Она хорошо скрывала свои намерения», — ответила Одри, замаскировала это под отчаянную попытку раздобыть флешку. «По крайней мере, теперь нам не придется беспокоиться о том, что она может причинить вред миссис Махерас!» «Возможно». Я уставился на телефон.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 «Прочитают о том, что компания замешана в серьезнейшей угрозе общественной безопасности. С расследованием по поводу И3 и моим участием в этой истории, зернышко правды, которое я подбросил, должно было обратиться в настоящий ураган медийных слухов». «Ты загоняешь их в угол, Стив», — сказала Айви, когда Уилсон наконец-то подъехал. «Наниматели Дзены раньше были в отчаянии, а теперь они взбесятся».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 Они изучали этот способ, что бы ни говорили. Кроме того, мы не убеждены, что угроза рака так существенна, как это казалось в начале. О, теоретически, именно к этому может привести подобное исследование, но, судя по тому, что мы узнали из заметок Паноса, И3 еще не достигла такого этапа. «Значит, они не хотели говорить мне, в чем заключается настоящая проблема», — сказал я, — «будь то бактерия или вирус, сконструированные Паносом»,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 пока мой план воплощается в жизнь, не вызвав подозрений Дзен. Я заехал в сетевую закусочную у Дэни. «Решил поесть», — соврал я. «Это должно сработать, да? Даже человек, пытающийся спасти мир, должен есть». Дион взглянул на меня. «Вы уверены, что...» «Да, я уверен, что просто хочу омлет».